Глава 14 Как только легкий наполнил уличный воздух Лондона и мне позволено вновь смотреть на окружающий мир, телефон залился сигналами входящих сообщений. В течение сего дня сестра звонила мне несколько раз, но гаджет странным образом был вне зоны действия сети. В довершении пришлось выслушать парочку нервных сообщений от родственницы, напоминающих о том, что я... Бестолыч такая совсем забыла об ужине с участием тети грейс которая прибыла к нам в гости в честь очередной годовщины гибели отца. А я-то думала, что у Клэр смена в клинике. Но, видимо, она взяла отгул. «Вот же дерьмо!» — пробормотала тихонько себе под нос. «Забыть о таком!» «Ария Блэр, ты непроходимая дура!» «Что-то случилось?» нахмурился и Джеймс, внимательно разглядывая меня. — Домой нужно, — изобразила самое искреннее покаяние, на которое только способна. — Перенесем прогулку на другой день, да? чего то казалось, что этот самый другой день может и не наступить. А те две неимоверно долгие секунды, прежде чем брюнет ответил, отозвались во мне нескончаемым потоком отказов и миллионам причин, которые бы их оправдали. «Конечно», — тепло улыбнулся он, вопреки всем моим навязчивым домыслам, тем самым растворяя непонятно откуда взявшиеся страхи. «Завтра, например». «Боги, если вы правда существуете, спасибо вам». «Отлично», — расплылась в благодарной улыбке. «Утром буду у тебя. Хорошо?» — дополнил он, касаясь моих губ в легком поцелуе. Немного отстранилась и обвела рассеянным взглядом дорогу, думая о том, что неплохо бы вызвать такси, раз уж Джеймс Девера попрощался со мной прямо сейчас. Но и этому моему домыслу не суждено сбыться. «Сначала заедем ко мне в поместье. Заберешь свою машину. Если хочешь, конечно» пояснил мужчина. «Если нет, ну тогда и надобности ездить туда утром тоже не будет. Сразу в офис поедем. Хочу кое-что забрать у Аарона». продолжила и бестолково хлопать ресницами, теряя изначальный смысл разговора. Факт того, что мужчина покидал меня прямо здесь и сейчас, больно ударил по сознанию, выворачивая душу болью. Словно в данный момент наступал конец света, а не мое возвращение домой». «Что, не заслужил даже того, чтобы ты меня подвезла?» — насмешливо отозвался Джеймс, по-своему расценив причину моего ступора. «А до меня только сейчас дошло, что шедевр итальянского автопрома так и останется в моем беспредельном личном пользовании. Интересно». «Ну, почему же?» — пожала плечами как можно беззаботнее. «По-моему, ты заслужил гораздо больше». Невольно улыбнулась, глядя в черные, словно сама ночь, глаза, и потянулась за очередным прощальным поцелуем. «До завтра», — добавила, отстраняясь. «До завтра, Ари». Шумно выдохнула, когда перестала чувствовать поблизости дыхание мужчины. Он подарил мне легкую полуулыбку, после чего усадил в итальянский спорткар. Но даже когда зашумел двигатель, я не поспешила тронуть машину с места до дрожи в коленях, не хотелось покидать Джеймса. «Да что такое-то?» — одарила себя мысленным подзатыльником, провожая взглядом удаляющийся мужской силуэт. Брюнет вернулся обратно в стены заведения, в котором мне довелось провести почти весь сегодняшний день. С нескольких минут я так и продолжала сидеть, но в итоге моя нерешительность растаяла, как только гаджет залил тишину салона привычной мелодией входящего звонка. «Черт, Ария, тебя где носит?» Сходу набросилась сестрица, едва я успела принять вызов. «У тебя все хорошо? Почему телефон выключила?» Тирада грозила быть длительной, да и выслушивать пустые претензии тоже не хотелось. Поэтому я и перебила сестру холодным сухим тоном. «Скоро буду» отключилась, не желая слушать ответ. Как ни странно, Клариса не позвонила повторно, хотя раньше бы точно так и сделала. Удивительно, как мир вокруг нас мог меняться в одно мгновение, даже если этого совсем не ждешь. Путь до дома по полупустым ночным улицам Лондона не занял много времени. Окна в нашем таунхаусе светились ярким светом, а сквозь неприкрытые занавесками стекла Были видны собравшиеся гости. Гораздо большее число, чем должно было быть изначально. И это мне совсем не понравилось. Поэтому я невольно нахмурилась, сохраняя все признаки недовольства на лице даже после того, как оказалось внутри. «Добрый вечер, Ария!» Поздоровалась со мной первый Тесс, едва я вошла в столовую зону. «Ужин накрыт, но не тронут. Очевидно, в ожидании меня». «Добрый», — отозвалась, скупо улыбнувшись. Окинула взглядом остальных собравшихся. Клэр сидела во главе стола и мило улыбалась своему очередному бойфренду, сидящему по правую руку от нее. Не помнила, как звали этого сероглазого блондина средних лет, поэтому и не подумала останавливать свое внимание на нем. Больше интересовало присутствие кое-кого другого. «Добрый вечер, Ария!» Поддержал тональность старшей сестры Райан. Я же поджала губы и отвечать не стала. Пусть невежливо, плевать. Я его сюда вообще не звала. И уж точно не рассчитывала принимать у себя дома, да еще и ужином кормить, сидя за одним столом. «Ария, детка, как же ты выросла за этот год!» Поднялась с места самой главной персоны сегодняшнего вечера, тут же заключая меня в свои объятия. — А как похорошела! — расплылась в лукавом прищуре тетя Грейс, облаченной по своему обыкновению в сплошные черные тона. — Она нам не совсем родственница, просто женщина неопределенных лет, с которой когда-то мы жили по соседству. После гибели отца она стала мне родней сестры. Как бы не прискорбно звучала последнее Правда? — Тепло улыбнулась я ей в ответ. Немного отстранилась, с искренним интересом разглядывая бледное лицо без капли макияжа в обрамлении густых золотистых кудрей. Удивительно, но сколько я себя помнила, Грейс Хилл с тех пор нисколько не изменилась. Будто бы время протекало мимо неё, позволяя оставаться такой, какая она есть, независимо от обстоятельств и окружающего мира. И даже наряд, свободная блуза-туника поверх узких облегающих брюк, в дополнение к которым туфли на жутко высоком каблуке, ровно такие, как и всегда. «Разве я тебя когда-нибудь обманывала?» — воскликнула между тем женщина. Она громко рассмеялась, а мелкие морщинки вокруг голубых глаз и на лбу стали чуточку явнее но все равно нисколько не уменьшили образ беспечной молодости и красоты. Ничего не ответила вслух, лишь устало покачала головой, принимая ее правоту. — Ари, у тебя все хорошо? — неожиданно прекратила улыбаться тетя Грейс. Женщина смотрела так пристально и сканирующе, что я невольно задумалась о том, насколько же тяжел этот взгляд. Почему я раньше не замечала за ней подобного? Внимание гости остановилось на моем ониксе в обрамлении серебра. Женщина замерла и гневно прищурилась. И это не понравилось мне еще сильней. Складывалось впечатление, будто моя кожа под украшением пылала вместе с одеждой, попав под взор голубых глаз. — Да, — отозвалась я немного растеряна, старательно отгоняя непонятно откуда взявшиеся мысли и ощущения. Вроде как бойфренда даже завела, наконец. Теперь Клэр не станет допекать меня тем, что я останусь старой девой. Отшутилась, в довершение стараясь замять неприязненное чувство. Но, по всей видимости, мои слова прозвучали недостаточно убедительно, потому что вдова Хилл продолжила подозрительно прищуриваться, медленно переводя взгляд, до сих пор наполненный сомнением, в сторону Кларисы. А может, ей просто была не по душе объявленная новость, что, в принципе, тоже довольно странно, ведь я ожидала совершенно другого эффекта. «Что здесь происходит?» — твердым командным тоном потребовала она. «Теперь уже и я задумалась над этим же, только не в отношении меня». Старшая рода Блэр вздрогнула, уставившись на бокал подле себя, в то время как мужчина рядом с ней бестолково хлопал ресницами переводя внимание то на нее, то на Грейс. По всей видимости, он, как и я, совершенно не понимал сути происходящего. Зато, в отличие от нас, ситуация оказалась странным образом предельно ясна Райану, что выглядело еще более странным, чем мгновение назад. «Тесс, тебе пора домой», — сухим властным тоном проговорил он. Блондин также напряженно смотрел то на Грейс, то на Клэр и совсем не обращал внимания на остальных участников диалога. Тесс же, в свою очередь, послушно поднялась с места и молча вышла из столовой, а после и вовсе покинула дом. «Тебе тоже пора уходить», — добавил он, обращаясь к спутнику старшей рода Блэр. И, наверное, я окончательно стала сходить с ума, но и мужчина, имени которого так и не смогла вспомнить, Исполнил его требования. «Твою же! Да что такое-то?» а, -а, -а, а Единственное, с чем я нашлась, пребывая в полнейшей растерянности. Воздух вокруг будто сжался, не позволяя дышать ровно. В голове роились мириады вопросов, но ни один из них я не решилась задать вслух. «Нет», — не менее грозно произнесла Клэр, — «Джонатан останется». Последнее она говорила, обращаясь к своему спутнику. Тот, словно послушной кукла, кивнул и не задал ни одного вопроса, как и я. К тому же, судя по нему, его совершенно точно все устраивало. «Разве тебе кто-то дал разрешение говорить?» Жутко ледяным, пробирающим до глубины души тоном, отреагировал райен поднимаясь со стула. «Или решать хоть что-то, не забывайся!» Наверное, у меня началась очередная галлюцинация, однако его силуэт опутала бледно-серый дымка, взявшийся неизвестно откуда. К тому же непонятное явление становилось только явнее, когда Гейт медленно приблизился к Клэр. «Я и так терплю уже полтора месяца, ведь ты же обещал, что я смогу покормиться сегодня», — возмутилась Клэр, хватая за руку джонатона Ты что, решил меня голодом заморить? Еще до того момента, как Райан успел подойти к ним вплотную, буквально впилась в мужчину в ненасытном, жутко неприличном поцелуе, обхватывая его лицо обеими ладонями. Так мне подумалось поначалу. Вот только облик прямо на глазах сидеющего мужчины, цвет лица которого быстро становился земляным, очень быстро разубедил меня в природе происходящего. Нет понимания ко мне так и не пришло. Даже когда тело гостя упало к ногам Клэр, а она сама прикрыла глаза, улыбаясь до такой степени довольна, что мне стало еще более жутко, чем прежде. «Ни за какую бездну я не буду больше голодать», — ядовито прокомментировала свое деяние старшая рода Блэр, на что Райан обреченно вздохнул. «Вот и будешь теперь сама прибираться», — скривился в неприязненной ухмылке и, так же, как и я, принялся внимательно разглядывать мертвое тело. Но если блондин внешне довольно успешно изображал крайнюю степень безразличия к происходящему, то лично мне данное удавалось совсем паршиво. И пусть я все еще не определилась, но одно было яснее некуда, мне здесь не место». «Буду наверху», — промямлила я, едва ли слышно. Больше, несмотря на окружающих, просто сбежала в направлении своей спальни. «Обязательно было это делать при ней?» — донесся приглушенный вопрос от Грейс, в то время как я поднималась по лестнице. «Да какая разница? Ты ведь уже заметил ее нестабильное состояние. Все равно придется начинать заново теперь. Завтра Ария и не вспомнит ничего». Нагло усмехнулась ей в ответ Клэр. «Демон! Что с нее взять?» Презрительно фыркнул Райан. Дальнейшее течение беседы я не слышала. Громко хлопнула дверью, оказываясь в своей комнате. Да так и замерла, пытаясь отдышаться и вернуть рассудку хоть каплю здравомыслия. Руки дрожали, я их почти не чувствовала. Вообще не ощущала ничего, что помогло бы сейчас описать происходящее. Наверное, именно поэтому, когда выдвинула верхний ящик тумбы, он с грохотом рухнул на пол, а содержимое вывалилось. Но и это не волновало меня. Отчаяние захватило сознание совершенно по другой причине. Таблетки, которые там ранее хранились, забрала Джена. Их давно не было здесь. Вот же дерьмо. Удары собственного сердца отзывались внутренним гулким эхо, отбивая вместе с ритмом жизни во мне и ожидания, когда подруга возьмет трубку. «Привет, Ария!» – бодрым голосом ответила она через целых шесть гудков. «К тому времени я была почти готова рыдать, словно наркоман, которому, наконец, перепадает возможность заполучить новую дозу своей собственной эйфории, Способный достоверно помочь забыться. Совсем скоро. Осталось подождать еще немного и попросить. «Джена, мне нужны таблетки, которые ты забрала». Перешла сразу к сути. Девушка отозвалась не сразу. «Зачем?» Поинтересовалась настороженно спустя долгую паузу. «Нужны все», — не посчитала нужным оправдываться. «В конце концов они и так принадлежали мне». «Ария!» — задумчиво протянула Джена. «Что-то случилось?» «Зришь в корень, подруга. Вот только как ей объяснить эту правоту?» «Да, кажется, мне снова становится хуже. Глюцинации они вернулись!» — обобщила, как смогла. «Какие галлюцинации, Ария?» — в голосе собеседницы послышалась паника. «У тебя не было никаких галлюцинаций!» «Видеть сны — это не значит, что ты больна». «Ох, Джена, если бы ты только знала!» «Я пять минут назад видела, как моя сестра одним прикосновением губ убила человека», — проговорила глухо. «И вообще все ведут себя странно. Райан назвал Клэр демоном и сказал, что труп она сама убирать будет. Получилось едва ли внятно. Вообще командует тут, словно это его дом, а не наш». Я сама была в бескрайнем ужасе от произнесенных слов. Ведь так не бывает. Это же просто невозможно. Ну что уж теперь скрывать? Лишь бы Джена таблетки вернула. Ария! В тоне подруги послышался не иначе, как священный ужас. Что было потом? Ты в порядке? Ты дома, да? А что со мной будет? Галлюцинации не причиняют физического вреда. — усмехнулась я, чтобы скрыть за этой маской прибирающей до глубины души страх. — Ты таблетки мне вернешь или как? Просто вряд ли в такое время я смогу найти аптеку, да рецепт непонятно где. Закончила задумчиво. И попыталась вспомнить, где тот самый обозначенный рецепт. — Ария! — устала, вздохнула Дженна. — Не думаю, что тебе нужны таблетки. Скорее... «Наговорить ей не удалось, ведь я нагло перебила». Дженна, вот давай хотя бы сейчас не будешь вести себя, как все остальные, с умным видом вещая о том, что знаешь лучше меня, как мне следует жить», сказала даже грубее, чем собиралась изначально. Девушка тяжело вздохнула, промолчала, но и это меня не устраивало. «Ладно, прости, погорячилась, буду у тебя через десять минут», дополнила я и бросила трубку. Совсем не хотелось выслушивать новую порцию никчемных и абсолютно ненужных пояснений буквально ни о чем. Поэтому просто схватила брошенный на комод ключ от автомобиля и вышла из спальни. И только потом вспомнила, через что и кого мне придется пройти мимо, чтобы выйти на улицу. Ненадолго замерла на верхней ступени лестницы, прислушиваясь. Но внизу абсолютная тишина. «Чертовы галлюцинации!» — проворчала себе под нос негромко. Сознание витало слишком много всего, чтобы сосредоточиться на чем-то конкретном. Но к тому времени, как я оказалась на первом этаже, проходя мимо арочного портала, сквозь который виднелся пустой обеденный стол и ни малейшего присутствия какого-нибудь трупа, начала думать, будто и не было никакого ужина». То ли мне все снова приснилось, то ли... Волна сожаления и сомнений смешались внутри, разливая в душе вязкую липкую пустоту, где царило иллюзорное спокойствие. И дальше я иду уже более уверенно. К тому же наличие брелка от Ламборджини Авинтадор, как ни странно, придавало сил, напоминая о том, что не все в моей жизни фальшивое и несуразное. Что-то настоящее все же было. «Ария!» Резко холодный тон райна Гейта вынудил вздрогнуть. Понятия не имела, как это он успел оказаться прямо за моей спиной, к тому же совсем рядом. Оглянулась по сторонам, но кроме меня и него на первом этаже дома больше никого не было. По крайней мере, я не видела, если и существовало иное. «Что ты здесь делаешь?» — отозвалась напряженная. «Ведь я была почти уверена, что не было никакого ужина». «Тогда...» «Куда ты собралась?» — выпростительно выгнул бровь блондин. Взгляд голубых глаз устремился на ключ от машины в моих руках. «Тебе какая разница?» — огрызнулась, делая шаг назад ближе к дверям. Очевидно, мой разум вновь играл со мной, потому что другой расклад — при котором бы сосед вообще мог бы себе позволить разговаривать со мной в таком тоне, явно не находится. — Ты никуда не пойдешь, — ухмыльнулся мужчина. И только я успела подумать о том, каким это интересно образом он собирался претворить в жизнь этот нелепый запрет, как блондин нагло схватил чуть выше левого запястья, дергая меня на себя. — Какого? — только и успела выдохнуть. «Ты останешься здесь», — прозвучало неумолимым приказом. Понятия не имело, на что рассчитывал райн обращаясь со мной в такой манере. Но что-то глубоко внутри меня прямо-таки мечтало подчиниться его голосу. Вот только это стремление оказаться настолько ничтожно мало, что мне хватило всего мгновения, дабы подавить невесть откуда взявшееся чувство. «Нет» хмыкнула злорадная. «И вообще, советую тебе отпустить меня, а то пожалеешь», добавила с угрозой. Но секунду в голубых глазах отразилось недоумение. После оно сменилось с довольно сильным удивлением. Блондин медленно перевел взгляд с моего лица на ладонь, крепкой хваткой, до сих пор удерживающей меня подле себя. А затем лицо мужчины исказила такая гримаса, демонстрирующий бескрайний шок, что и я невольно задалась вопросом о природе его эмоций. А еще у него кровь носом пошла. «Твою уже нахмурился Райан, вытерев лицо, уставившись в одну точку. Его пальцы медленно разжались, отпускай меня. Я отшатнулась назад, но покидать пределы таунхауса не стала, ведь... Какого пробубнила себе под нос. В не меньшем шоке, чем он сам до этого, я разглядывала, как по моим рукам расплывалась тонкая черная вязь проявляющегося узора сложного переплетения, похожего на татуировки, того самого, что я уже видела прежде. «Кристиан!» невольно сорвалось с моих уст тихим шепотом. Руки вновь задрожали, когда я коснулась кончиками пальцев продолжающие проявляться метки их будто выводила глянцевыми черными чернилами по моей коже прямо здесь и сейчас чьим-то незримым присутствием крестьян повторила за моей спиной тетя грейс хлопая входную дверью кто такой крестьян аре я же развернулась и посмотрела на нее не менее удивленно чем секунду назад на сверхъестественные отметины на своем теле. Женщина же, не дождавшись от меня ответа, перевела тяжелый взгляд на того, кто стоял за моей спиной. Понятия не имела, что ей там удалось увидеть, ведь Райан так и не произнес ни слова, но... — Серафим! — зашипела гневно вдова Хил, а затем сорвалась на крик. — Как ты могла допустить, чтобы она спустилась с Серафимом? Не сразу поняла, что так она обращалась к Клэр. Лишь только когда через несколько секунд сестра появилась в дверях следом и нерешительно остановилась на пороге, на ее лице отражалось такое глубочайшее чувство вины, какого прежде мне не доводилось видеть никогда. Словно она виновата в чем-то, что являлась сравнимым с всемирной катастрофой. — Да, Ари Блэр, таблетки тебе точно уже не помогут пора бы что-то более серьёзно начать принимать в купе с лечением в ближайшей психушке. Э, Серафим переспросила и я. Наивная надежда, что я сейчас не сходила с ума окончательно, а просто спала, и на этот раз иллюзорная реальность всего лишь слишком близко к моей заставляла сердце биться чуть чаще и радостнее. Ровно до того момента, пока не вмешался Райан. — Да, Серафим, — мрачно проговорил он, — сам его видел. Но, честно говоря, не думал, что тот будет вмешиваться. Не тронул же Кларису. Если бы хотел установить свой порядок, давно бы избавился от нее. Так что? Договорить ему не удалось. Грейс выставила ладонь вперед, молчаливым жестом призывая того замолчать. — Ясно, — отозвалась она хмурая. Переводя взгляд на мою персону, хотя продолжала обращаться все к тому же мужчине. Сотри память. Начнем все сначала. И не в этом мире. Прямо сейчас. Мое сознание давно билось в тихой истерике, пытаясь осмыслить хоть часть из услышанного. Поэтому до меня не сразу дошла вся подоплека прозвучавшего. И только когда блондин вновь схватил за руку, разворачивая к себе лицом, а затем одарил неимоверным тяжелым взглядом, от которого у меня рассудок помутнел, поняла. Он и правда собирается сделать то, что сказала Грейс. Сотрет память. «Кристиан!» Все, что удалось произнести вслух. Замотала головой в отрицании пытаясь отойти подальше от Райна. Но хватка его пальцев на моей руке оказалась слишком сильна, чтобы я могла сопротивляться. К тому же взор небесно голубый глаз смотрел слишком пристально и требовательно, чтобы стало возможным разорвать зрительный контакт. Как бы мне того не хотелось. «Кристиан!» — повторила почти в мольбе. «Он не придет, Ария!» — расплылся в предвкушающей улыбке Райан. «Никто не придет. Да и нет у тебя никого. Только мы». Может быть, стадия моей шизофрении вот прямо сейчас достигла апогея, но я ему не поверила. И пусть ей своей сутью, я принимала его слова, ведь в какой-то мере он был очень даже прав. Вот только воздух, что так ощутимо сжался вокруг нас, демонстрировал совершенно обратное. Райан ошибся. Я не одна. И как доказательство тому, что моя мольба была услышана, Уже вскоре я услышала до боли знакомые так необходимые мне тихая и кратчивая ария